Глава шестая При этих словах дрожь пробежала у меня по всему телу. Однако я овладел собой. Я решил даже и виду не подавать». Только научные доводы смогут удержать профессора Лиденброка. А против такого путешествия говорили весьма серьезные доводы. «Отправиться к центру Земли? Какое безумие!» Я приберегал свои возражения до более благоприятного момента и приготовился обедать. Нет надобности описывать, как разгневался мой дядюшка, когда увидел, что стол не накрыт. Но тут же все объяснилось. Марта получила снова свободу. Она поспешила на рынок и так быстро все приготовила, что через час мой голод был утолен, и я опять ясно представил себе положение вещей. Во время обеда дядюшка был почти весел. Он сыпал шутками, которые у ученых всегда безобидны. После десерта он сделал мне знак последовать за ним в кабинет. Я повиновался. Он сел у одного конца стола, я у другого. «Аксель», — сказал он довольно мягким голосом, «Ты весьма разумный юноша. Ты оказал мне сегодня большую услугу, когда я, утомленный борьбой, хотел уже отказаться от своих изысканий. Куда еще завели бы меня попытки решить задачу? Совершенно неизвестно. Я этого никогда не забуду. И ты приобщишься к славе, которую мы заслужим». «Ну, — подумал я, — он в хорошем настроении. Как раз подходящая минута, чтобы поговорить об этой самой славе». «Прежде всего, — продолжал дядя, — я убедительно прошу тебя сохранять полнейшую тайну. Ты понимаешь, конечно, в мире ученых сколько угодно завистников, и многие хотели бы предпринять путешествие, о котором они должны узнать лишь после нашего возвращения». «Неужели вы думаете, что таких смельчаков много?» «Несомненно. Кто стал бы долго раздумывать, чтобы приобрести такую славу? Если бы этот документ оказался известен...» Целая армия геологов поспешила бы по следам Арне Сакнусома. Вот в этом-то я совсем не убежден, дядя. Ведь достоверность этого документа ничем не доказана. Как? А книга, в которой мы ее нашли? Хорошо, я согласен, что саксуном написал эти строки. Но разве из этого следует, что он действительно предпринял это путешествие? И разве старый документ не может быть мистификацией? Я почти раскаивался, что произнес это несколько резкое слово. Профессор нахмурил брови, и я боялся, что наш разговор примет плохой оборот. К счастью, этого не случилось. Мой строгий собеседник изобразил на своей физиономии некое подобие улыбки и ответил. «Это мы проверим». «А», — сказал я, несколько озадаченный. «Позвольте мне высказать все, что можно сказать по поводу документа». «Говори, мой мальчик, не стесняйся». «Я даю тебе полную свободу высказывать свое мнение. Ты теперь уже не только племянник мой, а коллега. Итак, продолжай». «Хорошо. Я вас спрошу прежде всего, что такое эти Йоккуль, Снайфельдс и Скартарис, о которых я никогда ничего не слыхал?» «Очень просто. Я как раз недавно получил от своего друга Августа Петермана из Лейпцига карту. Кстати, она у нас под рукой». «Возьми третий атлас из второго отделения большого библиотечного шкафа, ряд Z, полка 4». Я встал и, следуя этим точным указаниям, быстро нашел требуемый атлас. Дядя раскрыл его и сказал, «Вот одна из лучших карт Исландии, карта Гендерсона, и я думаю, что при помощи ее мы разрешим все затруднения». Я склонился над картой. «Взгляни на этот остров вулканического происхождения». — сказал профессор. — а И обрати внимание на то, что все эти вулканы носят название Йокуль. Это слово означает на исландском языке «глетчер», ибо горные вершины при высокой широте расположения Исландии в большинстве случаев покрыты вечными снегами, и во время вулканических извержений лава неминуемо пробивается сквозь ледяной покров. Поэтому огнедышащие горы острова и носят название «Йокуль». «Хорошо», — возразил я. «Но что такое Снайфельдс?» Я надеялся, что он не сможет ответить на этот вопрос. Как я заблуждался. Дядя продолжал. «Следуй за мной по западному берегу Исландии. Смотри, вот главный город Рекиавик. Видишь? Отлично. Поднимись по беспечным фьордам этих изрезанных морских берегов и остановись несколько ниже 65 градусов широты. Что ты видишь там?» «Нечто вроде полуострова, похожего на обглоданную кость». «Сравнение правильное, мой мальчик. Теперь, разве ты ничего не замечаешь на этом полуострове?» «Да, я вижу гору, которой, кажется, выросшая из моря». «Хорошо, это и есть снайфельс «Снайфельдс?» «Он самый. Гора высотой в пять тысяч футов. Одна из самых замечательных на острове. И, несомненно, одна из самых знаменитых во всем мире». «Ведь ее кратер образует ход к центру земного шара!» «Но это невозможно!» — воскликнул я, пожимая плечами и протестуя против такого предположения. «Невозможно!» — ответил профессор Лиденброк сурово. «Почему это?» «Потому что этот кратер, очевидно, переполнен лавой, скалы раскалены. И затем...» «А что, если это потухший вулкан?» «Потухший?» «Да!» «Число действующих вулканов на поверхности Земли достигает в наше время приблизительно 300, но число потухших вулканов значительно больше. Последним принадлежит снайфельс За весь исторический период у него было только одно извержение, именно в 1219 году. С тех пор он постепенно погас и не принадлежит уже к числу действующих вулканов. На эти точные данные я решительно ничего не мог возразить» а потому перешел к другим неясным пунктам, заключавшимся в документе. «Но что такое Скартарис?» – спросил я. «И при тут июльские коледы?» Дядюшка призадумался. На минуту у меня появилась надежда, но только на минуту, потому что скоро он ответил мне такими словами. «То, что ты называешь темным, для меня вполне ясно». Все эти данные показывают лишь, с какой точностью Сакнусом хотел описать свое открытие. «Якуль Снайфельдс» состоит из нескольких кратеров, и потому было необходимо указать именно тот, который ведет к центру Земли. Что же сделал ученый-исландец? Он заметил, что перед наступлением июльских колет, иначе говоря, в конце июня, одна из горных вершин, Скартарис, отбрасывает тень до самого жерла вышеназванного вулкана. И этот факт он отметил в документе. Это настолько точное указание, что, достигнув вершины Снайфельдс, не приходится сомневаться, какой путь избрать. Положительно мой дядя находил ответ на всё. Я понял, что он был неуязвим, поскольку дело касалось текста древнего пергамента. Поэтому я перестал надоедать ему вопросами на эту тему, А поскольку мне прежде всего хотелось убедить дядюшку, то я перешел к научным выражениям, по-моему, гораздо более существенным. «Хорошо», — сказал я. «Должен согласиться, что фраза Сакнусома ясна, и смысл ее не подлежит никакому сомнению. Я допускаю даже, что документ представляет собой несомненный подлинник». Этот ученый спустился в жерло Снайфельдс, видел, как тень с картариса перед наступлением июльских колец скользит по краям кратера, «Он даже узнал из легендарных рассказов своего времени, что этот кратер ведет к центру Земли. Но чтобы он сам туда проник, чтобы он, совершив это путешествие, снова вернулся оттуда, этому я не верю». «Нет, тысячу раз нет». «А на каком основании?» – спросил дядя необыкновенно насмешливо. «На основании научной теории, которая показывает, что такое изыскание невыполнимо». В теории говоришь» показывает это?» – спросил профессор с добродушным видом. «Да, жалкие теории. И эти теории нас смущают?» Я видел, что он смеется надо мной, но тем не менее продолжал. «Да, вполне доказано, что температура в недрах Земли поднимается по мере углубления через каждые 70 футов, приблизительно 1 градус. Поэтому если допустить, что это повышение температуры неизменно, то, принимая во внимание, что радиус Земли равен полутора тысячам лье, температура в центральных областях Земли должна превышать 200 тысяч градусов. Следовательно, все вещества в недрах Земли должны находиться в огненно-жидком и газообразном состоянии, так как металлы, золото, платина, самые твердые камни не выдерживают такой температуры, поэтому я вправе спросить, возможно ли проникнуть в такую среду. «Стало быть, Аксель, тебя пугает температура?» «Конечно!» «Достаточно нам спуститься лишь на Десятелье и достичь крайней границы земной коры, как уже там температура превышает 1300 градусов!» «И ты боишься расплавиться?» «Предоставляю вам решение этого вопроса», — ответил я с досадой. «Так я выскажу тебе категорически свое мнение», — сказал профессор Лиденброк с самым важным видом. «Не ты, никто другой не знает достоверно». Что происходит внутри земного шара? Так как изучена едва только 12-тысячная часть его радиуса. Поэтому научные теории о температурах больших глубин могут бесконечно дополняться и видоизменяться. И каждая теория постоянно опровергается новой. Ведь полагали же до Фурия, что температура межпланетных пространств неизменно понижается. А теперь известно, что минимальный предел температуры в мировом эфире колеблется между 40 и 50 градусами ниже нуля. Почему не может быть то же самое с температурой внутри Земли? Почему бы ей не остановиться, достигнув наивысшего предела, на известной глубине, вместо того, чтобы подниматься до такой степени, что плавятся самые стойкие металлы? Раз дядя перенес вопрос в область гипотез, я не мог ничего возразить ему. «А затем я тебе скажу» что истинные ученые, как, например, Пуазон и другие, доказали, что если бы внутри земного шара жар доходил бы до 200 тысяч градусов, то газ, образовавшийся от веществ, раскаленных до такой невероятной температуры, взорвал бы земную кору, как под давлением пара взрывается котел. Таково мнение Пуазона, дядя, и ничего больше». «Согласен. Но и другие, выдающиеся геологи, также полагают, что внутренность земного шара не состоит ни из газов, ни из воды, ни из более тяжелых камней, чем известно нам. Ибо в таком случае земля имела бы вдвое меньше или же вдвое больший вес». «О, цифрами можно доказать все, что угодно». «А разве факты не то же самое, — говорят мой мальчик». Разве не известно, что число вулканов с первых же дней существования мира неизменно сокращается? И если существует центральный очаг огня, нельзя разве на основании этого заключить, что он делается все слабее? «Бядюшка, раз вы вступаете в область предположений, мне нечего возразить. И я должен сказать, что взгляды самых сведущих людей сходятся с моими». «Омнешь um, ли ты, как меня посетил английский химик Хэмфри Дэвид в 1825 году?» «Нет, потому что я сам появился на свет 19 лет спустя». вот ну, так вот, Хэмфри дэви посетил меня проездом через Гамбург. Мы с ним долго беседовали и, между прочим, коснулись гипотезы огненно-жидкого состояния ядра Земли. Мы оба были согласны в том, что жидкое состояние...» Земных недр немыслимо по причине, на которую наука никогда не находила ответа. «А что же это за причина?» – спросил я, несколько изумленный. «Весьма простая. Расплавленная масса, подобно океану, была бы подвержена силе лунного притяжения, и, следовательно, два раза в день происходили бы внутри Земли приливы и отливы. Под сильным давлением огненно-жидкой массы земная кора давала бы разломы, и периодически возникали бы землетрясения». «Но все-таки несомненно, что оболочка земного шара была в огненно-жидком состоянии, и можно предполагать, что прежде всего остыли верхние слои земной коры. В то же время жар сосредоточился в больших глубинах». «Заблуждение», — ответил дядя. «Земля стала раскаленной только благодаря горению ее поверхности. Но не наоборот». Ее поверхность состояла из большого количества металлов, вроде калия или натрия, которые имеют свойство воспламеняться при одном лишь соприкосновении с воздухом и водой. Эти металлы воспламенялись, когда атмосферные поры в виде дождя опустились на землю. И постепенно, когда воды стали проникать внутрь через трещины, возникшие от разлома каменных масс земной коры, начались массовые пожары с взрывами и извержениями. «Следствием этого были вулканические образования на земной поверхности, столь многочисленные в первое время существования мира». «Однако, весьма остроумная гипотеза», — воскликнул я невольно. И Хэмфри Дэви объяснил мне это явление при помощи весьма простого опыта. «Он изготовил металлический шар, главным образом из темных металлов, о которых я только что говорил, как бы полное подобие нашей планеты». Когда этот шар обрызгивали водой, поверхность его вздувалась, окислялась, и на ней появлялась небольшая выпуклость. На ее поверхности открывался кратер, происходило извержение, и шар до того раскалялся, что его нельзя было удержать в руке. Сказать правду, доводы профессора начинали производить на меня впечатление К тому же он приводил их со свойственной ему страстью и энтузиазмом. «Видишь, Аксель?» — прибавил он. «Вопрос о внутреннем состоянии Земли вызывает различные гипотезы среди геологов. Нет ничего столь мало доказанного, как раскаленное состояние ядра земного шара. Я отрицаю эту теорию. Этого не может быть. Впрочем, мы сами это увидим. И как Арне с Акнусом узнаем, какого мнения нам держаться в этом важном вопросе». «Ну да», — ответил я, начиная разделять дядюшкин энтузиазм. «Ну да». «Увидим, если там вообще можно что-нибудь увидеть». «А чего же нет? Разве мы не можем рассчитывать на электрические явления, которые послужат для нас освещением? И даже атмосфера в глубинных областях Земли не может разве сделаться светящейся благодаря высокому давлению?» «Да», — сказал я. «Да, в конце концов, и это возможно». «Это несомненно», — торжествующе ответил дядя. «Но ни слова, слышишь, ни слова об этом, чтобы никому не пришла в голову мысль раньше нас открыть центр Земли».